Глава 10. Поиски Дженни. Малышка собирает ожерелье. Крышка кастрюли, закрывавшая крысиный лаз, была гостеприимно отодвинута. Рядом с ней стоял шикамару. Ниндзя даже не пытался притворяться хладнокровным, а радостно улыбался. «Ну вы даёте, заставили нас поволноваться». «Кого это вас?» – мрачно спросил Доминик. «Меня и эту толстуху?» Шикомару указал подбородком в сторону коридора, где из-за дверного косяка робко выглядывала Ле. «Ничего, сейчас отогрейтесь. Я так и знал, что вы вернетесь, но думал, вы доберетесь раньше. Немного покормил саламандру, и у нас теперь тепло. А Лена варила компота и поставила свечку на окно, чтобы вы не потеряли дом в темноте. «Эй!» А где еще двое? Где симпатичная зеленоглазка и маленькая от Женни? «Как это где?» Доминик посмотрел на Ле. «Ты разве не догнала их?» Ле покраснела и шмыгнула за угол. «Нет?» Доминик расверепел. «Я же сказал тебе, чтобы ты их догнала и вернула, а ты, конечно, сразу побежала домой» и теперь они остались где-то там, на улице, и сейчас их заносит снегом, по твоей милости. Лена начала громко всхлипывать. «Ну да, я побежала домой», — призналась она. «Я не стала их догонять, а ты, можно подумать, не поступил бы так же, когда начался такой ужасный снегопад. Чем бы я им помогла, если бы меня завалило снегом вместе с ними?» «Ух, предательница! Лучше бы тебя завалило снегом!» Ле расплакалась. «Вы все меня ненавидите!» «Ты это заслужила!» «Ладно, успокойся!» Сказала малышка, глядя на нее с жалостью. «Доминик, уж такой у нее характер! Ле не виновата, что родилась самовлюбленной трусишкой!» «Сама такая!» Заорала Ле и убежала. Малышка развела руками. «Ну вот». Шекамару в замешательстве проводил взглядом Ле. «Даже и не знаю, что сказать. Будь мы в деревне скрытого листа, после такого позора я бы посоветовал ей срочно сделать харакири. Это был единственный способ избежать мучительной казни за предательство». «Сделать что?» «Харакири. Разрезать себе живот в знак извинения». Какой странный способ извиняться. Это способ искупить вину. Думаешь, лес стало бы хороший, если бы у нее в животе появилась дырка? Усомнилась малышка. Ладно, давайте пить компот, пока горячий. Снегопад почти закончился. Будем надеяться, что орбита и Дженни вот-вот придут. Компот и в самом деле удался. Видно, нечистая совесть заставила Ли особенно постараться. «Компот очень вкусный», — сказала малышка, чтобы подбодрить ее. «Чтоб вы им подавились!» Донеслось из шкафа. Шикомару укоризненно покачал головой. Все-таки ей не помешало бы разрезать себе живот. Доминик злобно фыркнул и налил себе еще чашку. «Я выпью этого мерзкого компота!» чтобы только побыстрее согреться. Громко сказал он. Сейчас просушу куртку и пойду искать орбиту и Дженни. Эй!» – перебил его Шекамару. «Смотрите, пламя свечи дрогнуло, кто-то пришел». Все вскочили со своих мест, побежали к двери и увидели орбиту. Она лежала на полу без шапки, вся в снегу. Ее медные волосы заледенели и стояли дыбом. Длинные ресницы стали белыми от изморози, но она не замечала этого, потому что была без чувств. Кукла принялись тормошить ее и, наконец, орбита открыла глаза. «Дженни пропала!» – прошептала она. «Ее унесла бродячая собака, все из-за меня!» И снова потеряла сознание. Чуть ли не полночи Доминик и малышка бродили по улице и громко звали Дженни. Они снова дошли до перекрестка, раскапывая по пути каждый подозрительный холмик, но ни Дженни, ни собаки не было и следа. К ночи снег совсем прекратился, ветер стих, под фонарями на дороге было светло, как днем, но стоило отойти от обочины на пару шагов, как спасателей тут же обступала кромешная тьма, и они утопали в глубоких сугробах. «Собака могла унести Дженни куда угодно», — сказал Доминик, растирая замерзшие руки. «Наверное, ее заинтересовали припасы». «Тогда у Дженни есть шанс», — заметила малышка. «Когда собака съест припасы, Дженни будет ей больше не нужна». «Но она все равно не сможет вернуться», — воскликнула орбита. «Может, она сейчас за много километров отсюда». К полуночи снова поднялся ветер. По дороге, завиваясь в вихре, побежала поземка, и стало вообще ничего не видно. Едва нашли дорогу назад. Орбита уже очнулась. Она сидела у печки, глядя вагон, и всхлипывала. Выглядела она просто как чучело. Волосы взлохмачены, лицо в грязных разводах слез. Малышка, глядя на это безобразие, только качала головой. «Страдать так, что даже забыть о прическе, такого с орбита еще не бывало». «А как ты дошла домой?» — друг спросил Шикомару. «Не помню», — удивленно сказала она. «Я бежала за собакой и упала в снег. Наверное, пришла во сне, как лунатик». «Ничего ты не пришла, я проверил следы», — сказал Шикомару. «Их не было». «Как не было!» – изумились все. «А вот так, никаких следов, только две странные полоски до самого крыльца». Под утро едва рассвело, малышка проснулась от легкого шороха и выглянула из-под одеяла. Орбита завязывала под горлом ворот куртки, собираясь уходить. «Ты куда так рано?» «Искать Женни, и пока не найду ее, не вернусь». «А если ты ее не найдешь?» «Значит, не вернусь никогда!» Орбита яростно нахлобучила на лоб шапку. «Не буду я больше командиром. От меня одни неприятности. Наверное, командовать должен не самый решительный, а самый осторожный. Да хоть ты!» «Я командовать?» Малышка решительно замотала головой, а потом быстро вылезла из корзинки и сняла с проволоки пальто. Зачем мне это надо? Я никогда в жизни не собиралась никем командовать. Я этого терпеть не могу, да и не умею. Советовать это с радостью. Не уходи, Орбита. Все лидеры иногда совершают ошибки, и из тебя еще получится отличный атаман. Слишком серьезная произошла ошибка. Все, я пошла. Тогда я пойду с тобой. Нет. Малышка улыбнулась. «Ну вот, ты опять командуешь! Пошли искать вместе!» На улице рассветало. Вчерашние тучи рассыпались снегопадом, а остатки слоистых облаков висели в ярко-розовом небе сизыми лохмотьями. Все вокруг было нарядное и аккуратное. Грязь и разрушения, причиненные бурей, скрыл пушистый снежный покров. Подруги вышли на улицу и направились к перекрестку. Над столетними березами с карканем кружились вороны. «Настоящая зима пришла», — сказала малышка. «Теперь с каждым днем будет только холодать». «Неужели ты совсем не думаешь о Джене?» — вспылила орбита. «Конечно, думаю, только держу себя в руках. Плакать на показ неприлично. Спроси хоть шикомару. Орбита, вот что я думаю насчет той собаки». «Если она бродячая, то, скорее всего, живет где-то поблизости». Орбита фыркнула. «То, что близко для собаки, вовсе не близко для тебя». «И все-таки я надеюсь, что она живет недалеко», пробормотала малышка про себя. «Тогда нам будет гораздо проще найти Дженни». Они подошли к перекрестку и остановились. «Какая нам разница?» Горько спросила Арбита, где живет собака? Рядом или за десять километров отсюда. Все равно следы засыпал снег. Следы следом рознь, загадочно заметила малышка. Покажи-ка мне место, где вас вчера застиг снегопад. Кажется, вот там. А потом вы сразу повернули назад. Не прошло и несколько минут, как Дженни унесла собака. «Так-так», – протянула малышка и огляделась. «Что ты высматриваешь?» – нетерпеливо спросила орбита. «Снегопад все равно?» «Я не высматриваю, я нюхаю. И ты помогай». Орбита с сомнением покачала головой, но тоже начала нюхать. «Ага», – сказала она через полминуты. «А откуда-то запахло корицей». Малышка внимательно огляделась. «Вот отсюда!» На обочине дороги лежало в снегу маленькое сушеное яблочко. «Точно!» – воскликнула орбита. «У Дженни же были с собой припасы, полная перчатка изюма, гороха и прочего». «Я очень надеялась», – сказала малышка, «что Дженни не растеряется и сделает это». «Да-да», – она бросала ягоды, как мальчик с пальчик камешки чтобы мы по этим плодам нашли ее. «Только мы должны торопиться», добавила малышка, пока ягоды не склевали птицы или снова не пошел снег. Словно в ответ на ее слова с ближайшей березы спорхнула смелая синица и запрыгала, подбираясь к яблочку. Малышка замахала руками на птицу, подобрала яблоко и продела сквозь него нитку, которую взяла с собой. Пошли сказала она. Внимательно смотри под ноги. Теперь они медленно шагали вдоль обочины, высматривая сухофрукты. То одна, то другая нагибались, и с радостными возгласами поднимала с земли то сморщенную ягоду рябины, то коричневое дикое яблочко, то горошину. Яблоки и ягоды малышка нанизывала на нитку, горошины складывала в руках. Вдруг орбита остановилась. «Собачьи следы!» Приглушая голос, сообщила она. «Я вижу отпечатки лап на снегу. Они уходят вон в тот двор». Многочисленные следы вели к высокому ветхому забору с калиткой, под которой была явно подрыта земля. Девочки спрятались за фонарным столбом, всматриваясь и вслушиваясь. Но за забором царила тишина. «Кажется, мы нашли ее логово». Прошептала орбита. «Что будем делать?» «Не сходить ли за подмогой?» Предложила малышка. «Что мы вдвоем против дикой собаки?» «А если она тем временем убежит?» «Слушай, мы даже не знаем, там ли она». «Значит, надо провести разведку», решительно сказала орбита. «Как всегда в своем репертуаре». Подумала малышка, глядя, как орбита перебежками крадется к заглядывая заглядывает в лаз, а потом оборачивается и машет ей рукой. «Иди сюда!» – громким шепотом позвала она. «Я никого не вижу!» «Это еще не значит, что там никого нет!» – проворчала малышка, забираясь в лаз вслед за орбиты. Перед ними раскинулся совершенно пустой заснеженный двор. Собачьи следы вели к крыльцу, но на двери дома висел ржавый навесной замок, а окна были завешены ставнями. Сразу понятно, дом заколочен и оставлен на всю зиму. На ступеньках лежал нетронутый снег. — Где же собака? — удивленно спросила орбита, выпрямляясь. — Она что, дошла до крыльца и взлетела? — Что-то мне не по себе, — прошептала малышка. Кажется, будто эта собака смотрит на нас из-за засады, только и выжидая момент, чтобы кинуться. А в этом дворе даже спрятаться негде. Она догонит нас тут в два прыжка. Стой, ты куда? Но орбита уже шагала к крыльцу. Малышка махнула рукой и поспешила за ней, спиной чувствуя, как отдаляется безопасный лаз. Они подкрались к крыльцу и остановились, глядя наверх. Крыльцо было высокое, как трехэтажный дом. Кукольный, конечно. «Ну и где?» — начала орбита. Малышка схватила ее за руку, призывая к тишине, а потом потянула за собой. Они обогнули крыльцо и... Замерли, окаменев от страха. Сбоку у крыльца была выломана доска. Под крыльцом прямо перед ними спала на куче прошлогодних листьев рыжая мохнатая собака. Со страху она показалась куклам огромной, как волк. Она свернулась клубком, положив голову на передние лапы, а под мордой у нее виднелся край красно-синей перчатки. При виде нее орбита дернулась вперед. «Это же...» «Сссс, не разбуди ее!» Собака вздохнула во сне. Куклы замерли за углом, не смея пошевелиться. «Перчатка!» Зашептала орбита на ухо малышке. «Это же куртка Дженни! Она ее съела?» «Подожди ты! Мы даже не знаем, есть ли там в перчатке Дженни!» Они высунулись из-за угла, насколько хватало храбрости. Упали снег и притаились, не отрывая взглядов от перчатки. «Мне кажется, я вижу голову Дженни!» взволнованно прошептала орбита. Это ее желтые волосы. Малышка прищурилась. Да, она там, я вижу ее лицо. Орбита вертелась, как на иголках. Почему Дженни не двигается? Почему у нее закрыты глаза? Может, она без сознания от страха? Не будем терять времени, пока собака спит, вперед. Осторожно! Донесся сзади слабый возглас малышки но орбита не обратила на него внимания. Бесшумно ступая по утоптанному снегу, она подкралась прямо к собачьей морде и аккуратно потянула за край перчатки. Малышка затаила дыхание. Что она медлит? Собака снова вздохнула во сне и переложила морду на лапу. Орбита воспользовалась этим и быстро вытащила перчатку из-под крыльца. Малышка тут же подскочила к ней подхватывая перчатку с другой стороны. Потом разберемся, что с Дженни, прошептала она. А сейчас бежим. Но в этот миг Дженни распахнула глаза. Ой, кого я вижу, заверещала она. Вот так сюрприз, куда вы меня тащите, девчонки. Арбита с малышкой попытались заткнуть ей рот, но было поздно. Собака сладко зевнула, широко распахнув розовую пасть подняла голову и уставилась прямо на них. «Бежим!» – крикнула малышка, споткнувшись о палец Жениной перчатки и свалилась в снег. «Я тебе ее не отдам!» – закричала орбита, схватив Жени в охапку. Собачья морда приблизилась вплотную. Холодный влажный нос обнюхал ее с ног до головы. Орбита совсем рядом увидела острые белые зубы и зажмурилась. «Вы чего боитесь?» — услышала на хохот Дженни. «Новые трусихи!» Орбита осторожно приоткрыла глаза. Перед ней стояла Дженни, целая и невредимая, если не считать слегка порванной перчатки. Похоже, пережитое приключение ее ничуть не напугало. «А собака?» «Она добрая!» — сказала Дженни. «Разве сама не видишь?» Орбита нерешительно посмотрела вверх и встретилась взглядом с собакой. Глаза у нее казались карие, немного печальные и в самом деле добрые. Собака приветливо лизнула ее, села, отвернулась и принялась чесать задней лапой за ухом. Теперь это моя собака, гордо сказала Дженни. Радости от того, что Дженни нашлась и снесе в порядке не было конца. Позднее, когда счастливая Орбита и малышка привели ее домой, закутали в одеяло и заставили выпить три чашки отвара из шиповника, Дженни рассказала им о своих приключениях. «Собака вовсе не собиралась меня есть», – тараторила она. «Просто унесла меня к себе в логово под крыльцо одного пустого дома. Наверное, ей понравилось, как пахнет перчатка. Думаю, ее бросили на дачу, как и нас» и она скучала по людям. А может, она решила, что я ее щенок? Она облизала меня с ног до головы. Потом она обняла меня лапами, положила сверху мордочку, и так мы проспали вместе весь снегопад. Вполне тепло и уютно. «Повезло тебе, что собака живет недалеко на соседней улице, и птицы не успели расклевать горох и изюм», — сказал Доминик. Он никак не мог поверить, что все окончилось благополучно. «Я собираюсь как-нибудь сходить в гости к моей собаке», сказала Дженни, выпутываясь из одеяла. «Отнесу ей что-нибудь в подарок, например, теплый шар для подстилки, а то она спит на куче листьев». «Никуда ты больше не пойдешь», — строго воскликнула Арбита. «Нет, пойду. Ты мне ничего не можешь запрещать, ты же не мама». «Знаешь, Дженни, тебе невероятно повезло», — сказала малышка. «Но есть такой закон природы. Два раза подряд повезти не может. Впредь нам всем надо быть осторожнее и не совершать необдуманных поступков». «Да», — горячо поддержала ее орбита, — «все, больше никаких попыток добраться до города». «Ты что, струсила?» — донесся из шкафа кислый голос Ле. «А как же крыса?» «А ты что, осмелела?» Спросил Доминик. «Ну так иди отсюда, мы тебя не держим». Ле промолчала. Доминик отвернулся от шкафа с презрением. После трусливого бегства Ле Доминик стал относиться к ней очень плохо. А остальные, впрочем, нет. Малышка ничего другого от нее и не ожидала. Орбита во всем винила только себя. От Жени вообще не было дали никакого дела. Нет уж, больше чужими жизнями я рисковать не собираюсь, повторила Арбита. Единогласно принято, будем зимовать тут. Доминик мстительно добавил. А если кому-то типа Ле все еще хочется в город, скатертью дорожка. Вот так попытка добраться до города закончилась гораздо лучше, чем могла бы. Никто не потерялся и не попал под машину. Никого не засыпало снегом, никого не съела собака. Все спаслись и вернулись домой. Но оставалась стрела, которую выпустил таинственно появившийся в снегопаде охотник. Между прочим, очень тщательно изготовлена из тонкой щепки, с оперением из плоских воробьиных перьев и железным наконечником. Если бы не она... Рассказом Доминика о том, как ему помог призрак, никто бы не поверил. Но ведь стрела-то была настоящая. И кто-то принес орбиту к крыльцу, не оставив следов, только две полоски в снегу.